Глава сорок Мой вечер, правда, проходит плодотворно. Несмотря на насыщенные выходные, у меня получается сосредоточиться на английском. Зачет по нему лишь допуск к экзамену, но и его я хочу сдать отлично. После звонка Саши я позволяю себе немного отвлечься. Падаю головой на подушку и закрываю глаза. До сих пор не верится, что мы помирились и, более того, стали встречаться. Я его простила. Сразу, как он признал свою вину – Он говорит, что много думал о нас и о том, что тогда случилось. Я тоже. Думала, анализировала, искала ему оправдания. В итоге решила, что его предложение жить каждому своей жизнью – лучший выход. Сейчас его мнение поменялось, а мое – нет. Я не верю, что у нас что-то получится. Я не смогу стать его девушкой в полном смысле этого слова. А он не сможет долго ждать. Не в его это характере. Я лишь хочу, чтобы Саша сам это понял – Понял и добровольно отказался от меня. А я снова это переживу. Мои размышления прерывают телефонный звонок. Тина звонит. Наверное, дошли до нее слухи о моем вчерашнем позоре. Мощность от нежелания с ней это обсуждать, все же принимаю вызов. «Да, Шуня, как у тебя дела?» Голос принадлежит ей, но звучит очень странно. Я сразу напрягаюсь. «Нормально, а у тебя?» «Лучше всех!» Смеется как-то с надрывом, и тут до меня доходит, что она пьяная. «У тебя все в порядке?» «В полном, Даша! Звоню, чтобы счастьем своим поделиться!» То ли плачет, то ли хохочет. «А то его так много, боюсь, не унесу!» У меня от ее слов и голоса внутри холодом все сковывает. Потому что я совершенно не знаю, как вести себя в подобных ситуациях. Она явно не в себе и очень расстроена. А я понятия не имею, как ей помочь». «Тина, успокойся, пожалуйста. Расскажи, что случилось». «Ничего не случилось. Все как обычно», — всхлипывая, проговаривает устало. «Я снова сорвалась и позвонила ему, а он снова меня послал». «Кто? Парень твой?» — спрашиваю участливо. Она, кажется, немного успокоилась. По крайней мере, больше истерически не смеется и не кричит. «Саша», — отвечает тихо, — «родственничек твой». Неприятные ощущения в груди усиливаются. Холод перебирается на плечи и по рукам добирается до кончиков пальцев. Я их почти не чувствую. Молчу и дышу через раз. Я думала, он и за Власовой на меня не смотрит. Все ждала, когда они расстанутся. Тина хрипло смеется, а потом громко шмыгает носом. А оказывается, я ему в принципе не нужна. Слышать это неприятно. Я чувствую себя мерзко и годливо. Хочется требовать, чтобы она замолчала, перестала выворачивать передо мной душу наизнанку, заявить, что никакой он мне не родственничек и что она не имеет права ему звонить. Безумно хочется бросить трубку, но что-то меня останавливает. Я продолжаю малодушно слушать. «Не могу я его забыть, понимаешь? Я сразу в него влюбилась, с первого взгляда». Голос ее звучит все тише и тише, паузы между словами все длиннее. «Даша!» «Что?» «Он говорил хоть раз обо мне?» Ни разу от него не слышала. Сказать об этом Тине жестоко. Солгать у меня язык не повернется. Мы с ним мало общаемся, я же говорила. Очень редко. «Помню, помню!» В динамике прерывистые вдохи. Словно она еле сдерживается, чтобы снова не расплакаться. «Ладно, забей. Забудь все, что я сказала. Мне просто не с кем поделиться больше. Ничего страшного». Мямлю еле слышно, а когда она отключается, еще с минуту сижу, не шевелясь. Чувствую себя ужасно, будто поковырялась грязными руками в чужие ране. Стыдно за нее и за то, что я позволила ей так передо мной обнажиться. А еще я ревную. Это чувство похоже на едкую желчь, что, растекаясь в груди, разъедает все на своем пути. Я даже не стала спрашивать, было у них что-нибудь или нет, потому что не хочу знать подробностей». И общаться с ней тоже больше не хочу, потому что все мои догадки относительно ее ко мне симпатии подтвердились. Я ее интересую только как родственница Саши. С самого утра понедельника я резонно ожидаю шквал шуток про мое участие в мужском стриптизе. Готовлюсь выдержать испытания с достоинством, но ничего не происходит. Одногруппники ведут себя так, словно получили коллективную амнезию. О произошедшем в клубе вспоминает только Катя, «Привет, Даш, я извиниться хотела!» Мнется она, виновато улыбаясь. «За что?» «Дурацкая идея была стриптизеров позвать!» «Ну да», — киваю согласно. Кади говорят, кто-то видео снял. Ты не могла бы попросить, чтобы удалили?» Староста делает страшные глаза и поджимает губы. «Нас уже заставили все удалить!» — шепчет в ухо. «Заставили? Кто?» «Старшекурсники с юрфака! Покровители твои, да?» Спрашивает шутливо, но с опаской в голосе. «Саша?» «Конечно, потому что кроме него некому». В груди неожиданно теплеет, а настроение становится на градус выше. Что не говори, а приятно, когда есть тот, кто может решить твои проблемы. «Знакомые», — отвечаю уклончиво. «Мне бы таких знакомых». После занятий я ненадолго забегаю на кафедру за материалами социологических исследований в нашем городе за прошлый год для доклада а затем, перескакивая через две ступеньки, лечу в гардероб за курткой. Я сегодня работаю, и если немного опоздаю, знаю, что девчонки прикроют, но такой возможностью я стараюсь не злоупотреблять. Одеваюсь перед зеркалом и, помахав Лене, рукой выбегаю на улицу. Спустившись с крыльца, пробираюсь сквозь толпу студентов и вижу на стоянке прямо напротив входа «Лексус Саши». Сам он тут же, стоя в компании друзей, возвышается над всеми почти на полголовы, Стоит мне оказаться на переднем плане, как он тут же меня замечает. замирая оба, глядя друг другу в глаза, будто ведем безмолвный диалог. А не приснилось ли нам все, что произошло накануне? И не жалеем ли о принятых решениях? А потом губы его вздрагивают в улыбке, а лицо ощутимо расслабляется. Отделившись от компании, он начинает идти в мою сторону. Я тоже медленно иду навстречу. Гриховцев сегодня одет иначе, чем обычно – В строгие черные брюки классические ботинки тонкую парку с воротником стойкой и выглядывающие из-под нее белую рубашку выглядит сногсшибательно привет привет машинально смотрю туда где около его машины стоят его друзья Мне на работу сейчас надо знаю я тебя отвезу дующий в спину саши легкий ветерок обволакивает меня запахом его парфюма нервно сглатываю Этот запах ассоциируется у меня с опасностью. Тебе удобно? Удобно, Даш. Идем. Помня о моей просьбе не афишировать наши отношения, он идет рядом, не касаясь меня. Но это мало помогает. Взгляды всех присутствующих, а их здесь не менее десяти человек, тут же вонзаются в мое лицо. Всем привет. Улыбаюсь приветливо. Привет. Здорово. Привет, Даш. Раздается совсем рядом голос Макса. «Ты же работаешь сегодня? Давай подвезу!» «Я как раз в ту сторону еду!» Тон его легкий, доброжелательный, но в сочуренных глазах сквозит пошлое ехидство, как намек на что-то грязное. Я инстинктивно отшатываюсь и ударяюсь плечом в грудь Саши. «Я сам отвезу!» Холодно отвечает, он за меня. Открывает для меня дверь, ждет, когда я сяду, и, склонившись, спрашивает. «Дашь мне минутку? Я сейчас!»